глава шестнадцать и мы должны ударным трудом показать что такое комсомольцы и будущие самолетостроители разорялся комиссар пусть все видят что мы не гнилая интеллигенция только и могущая чтоб бумажки перебирать а самый настоящий пролетариат ударим ударным трудом «По разгильдяйству! Поддержим борьбу за урожай!» «Ура!» — уныло поддержали его студенты, глядя на необъятное поле картофеля, которое им предстояло выкопать. «Давайте!» «Я, конечно, не хочу показаться гнилой интеллигенцией, а вот у меня внутри буквально говно кипело и крышечку таки сорвало. Хотя чё греха таить!» Нажимать кнопки на клавиатуре — это ж не работа. Другое дело у мартеновской печи или в шахте. И в идеале, чтоб с киркой, да как предки, или с каменным топором. Вот тогда будет истинный пролетариат. Ты к чему, это Чеботарев? Напрягся в ожидании неприятностей Коновалов, и не зря. От меня ничего хорошего он уже не ждал по определению. Ты против помощи колхозникам? Если я бы был против, сюда бы вообще не приехал, я ласково улыбнулся, и не моя вина, что это выглядело скорее как оскал. Меня другое интересует. Каким, собственно, хэ хе... <coughs> Простите. Чем мы будем копать? Я уж не говорю о тракторе, хотя посадка явно сделана под агротехнику, где хотя бы элементарные лопаты, чем прикажете подкапывать? Вы же комсомольцы, что? «Не можете решить такую мелкую проблему!» Завел уже знакомую пластинку Артем Свет Константинович, но, видя, как мой оскал, то бишь улыбка, становится шире, сбился. «Ну нет пока лопат! И трактора нету! Это не значит, что мы должны сидеть и ничего не делать!» «Петька, почему не стреляешь?» Процитировал я старый анекдот. «Так патронов нет! Но ты ж комсомолец!» И вновь застрочил пулемет. «Артем Константинович, я понимаю, что комсомолец — это существо метафизическое, способное силой мысли останавливать реки, переворачивать горы, а полным собранием сочинения Ленина и вовсе изменять пространственно-временной континуум. Но, клянусь капиталом Маркса, без лопат мы ничего не нароем». «Тогда что ты предлагаешь?» — тяжело вздохнул Коновалов. «Трактор...» Обещали только послезавтра или к концу недели, как с ремонтом получится. Будем сидеть и ждать. Зачем? Я пожал плечами. Пойдем в деревню, попросим шансовый инструмент у селян. Правда, его, скорее всего, придется отработать. Но даже так наша производительность станет выше, чем если мы будем руками ковыряться в земле. Она, вон, как камень. Я для убедительности пару растопнул У нас не черноземная зона, чтобы без подручных средств обходиться. Согласен с Семеном, подал голос Егор. Помните, в прошлом году несколько человек в больнице оказались, когда без перчаток работали? Так это мы за трактором собирали. А сейчас половина руки обдерет сразу. Нужны лопаты или вилла на худой конец. Но всем идти в село не вариант. Нужно отправить небольшую группу. Например, я, семён и еще пара ребят. Мы пробежимся по дворам, соберем инструмент и договоримся об отработке, остальные пока обозначат фронт работ, а потом выдвинуться к нам уже на конкретные задачи. Как вам идея, Артем Константинович? Так мы и селянам поможем, и инструмент добудем». «Годится», — кивнул комиссар, у которого и выбора-то особого не было. «Руками мы действительно много бы не накопали». «Тогда, девушки!» «Вы и вы сейчас идете со мной. Будете отмывать баню, чтоб к вечеру она заработала. Раз время есть, надо это сделать. Остальные начинайте готовить поле. Я скоро вернусь». Чего там готовить, никто не знал, но все срочно начали изображать бурную деятельность. Ну, кто мог? А могли не только лишь все. Вчерашний вечер закончился бурно, незапланированной дискотекой, с под гитару и магнитофоны, попойкой в кустах и даже парой драк. К счастью, перваки в них не участвовали, но пригубить зеленого змея умудрились. Даже Эдик остаграмился портвейном, и одного стакана ему хватило, чтобы улететь на синем коне в страну тюленью, проблеваться под кустом и вырубиться». Хорошо я приглядывал за новоявленным алкоголиком, и, мокнув для порядка в бочку с водой, уволок его спать. Над таких героев оказалось не один и не два. На удивление, загул не имел последствий. Да, многие маялись головой, кому не пошла впрок готовка студента, ранее не имеющих отношения к кухне. Кто-то стыдливо прятал синяк под глазом и рассказывал неубедительные истории о том, как совершенно случайно столкнулся с дверью, а что у соседа по комнате кулаки сбиты, так это он спешил товарищу на помощь и вступил в борьбу с коварным предметом. Но со стороны администрации, то бишь товарищей комиссаров, в лице аж трех штук, приехавших с нами, никаких карательных мер не предпринималось. Может быть потому, что их в тот момент на территории базы не имелось, поскольку они присутствовали на приеме в их честь у председателя колхоза. И судя по внешнему виду, алкоголь, а точнее ядреный деревенский самогон, там присутствовал в товарных количествах. У меня было подозрение, что этим же объясняется отсутствие механизации на нашем поле, но высказывать я его не спешил. «Ну что, двинули?» Ко мне подошел Егор с парой своих парней и махнул в их сторону рукой. «Дима, Саша, своих брать кого будешь?» «Серега!» Я махнул рукой Воробьеву. «Айда с нами!» «Воробьев?» Вопросительно взглянул на него Титов и протянул руку. «Егор Титов, Спартак». «Знакомы?» — удивился я, и, видя, как оба парня помотали головами, удивился еще сильнее. «Тогда откуда?» «Я стараюсь быть в курсе событий», — ухмыльнулся Егор. «Разрядников немного, все они на виду. Достать информацию несложно». «Глубоко копаешь». Я по-другому взглянул на случайного знакомого. «Боишься конкуренции?» «Да не особо», — пожал тот плечами. «Просто привык держать все под контролем. Я со школы еще с первого класса старостой был, потом комсоргом, в технаре тоже. натур у меня такая, дотошная. Считаю, что если делать, то делать хорошо». перфекционист значит», — хмыкнул я, отметив, что Титов — совсем непрост, и, скорее всего, весьма амбициозен, что скрывает за маской эдакого аккуратиста. Не худшее психическое расстройство, если в крайности не впадать. Ну что, двинули? И мы пошли, благо было недалеко, а компания как специально подобралась из одних разрядников. И пусть только мы с Егором могли похвастаться чем-то выше первого — Все равно в таком составе мы с легкостью разогнали бы деревенских драчунов до ста километров в час по трассе. Не знаю, почему я об этом подумал. Может, роль сыграли слухи о драках городских и местных, и я подсознательно готовился к худшему. Но по дороге нам никто не встретился. Оно и неудивительно. Будний день, все на работе или в школе. Хотя, если поискать... Делать этого мы, естественно, не собирались, и, добравшись до села, шустро рассредоточились по нему. А оно было не слишком большое, дворов 40-50, плюс-минус десяток, но раскинулось довольно широко. Частные подворья с огородами занимали много места, поэтому часть из них вынесли эдаким аппендиксом вдоль речки. Их, кстати, здесь хватало — Прямо за селом Ор-Ильниха сливались в одну, образуя естественные границы поселения. Куда они впадали и откуда текли, я даже не собирался разбираться. Мелкие сибирские реки — явление, скорее, метафизического характера, в том смысле, что они могут начинаться из какого-нибудь болота и через пару сотен километров исчезать в другом. Да и не геолог я, мне это не интересно. А вот хозяева дворов очень даже интересовали. Особенно хозяйки из разряда бабушек. Им всегда требовалась помощь, а значит, можно было разжиться тем, что нам было нужно и кое-чем еще. «Уважаемые!» Я постучал в воротину первого дома. «Есть кто? Хозяева!» «Да ты успокойся!» Это предназначалось псине, деревенскому кабыздоху, исходящему на говно в попытке порвать цепь. Тебя все равно здесь никто не боится. «Снежок, пошел на место!» Из синей показалась бабулька, именно такая, как мне и было надо. «А ну, нишкни! что завелся-то? Вам чего, ребят?» «Добрый день!» Я изобразил самую привлекательную улыбку. «Мы студенты, на картошку приехали!» «Да вот такая оказия случилась. Трактор, что с нами работать должен, сломался, а лопат нам не выдали. Вот мы и пришли узнать. Может, вы одолжите нам инструмент какой, а мы вам за это по хозяйству поможем». «Сломался он. Как же?» Мыкнула бабка, загоняя собаку в конуру и закрывая ее какой-то железякой. «Петь-ка, Жустав, поди, с вами должен пахать. Тот-то он уже на дачу умотал. Я корову выгоняю, смотрю, попылил. «А ведь обычно его не дождёшься!» «Да вы проходите! Снежка убрала! Меня баба Нюр зовут!» «Семён?» Я открыл калитку и зашёл на двор. «А это Сергей. Мы из авиастроительного техникума!» «Да знаю!» — махнула рукой баба Нюра. «Ваш каждый год приезжают. И в прошлом году были. На Пелесии давай по огородам лазить. Огурцов захотел свидетели». «Захотелся тебе? Так ты зайди, спроси по-человечески. Я дам. Мне что, жалко, что ли? Какие огурцы осенью-то? Весь чеснок потоптали, прости господи». «Это не мы». Тут же хором открестились от хулиганов мы с Серегой. «Мы вообще первокурсники». «Да что я, не вижу, что ли?» Махнула рукой бабушка. «Если то хотите, да хотите, чё это я». «Ваську, как своего вспомню, так ему сколько ни положь, все сожрет. Пойдемте покормлю, а то вас там поди голодом морят». «Ну, голдом не голодом», — Серега хмыкнул, вспоминая завтрак, ну или то, что им называлось. «Ну, пожалуй, мы не откажемся. Так всем?» «Конечно». Я тоже был не против червячка заморить. «Это мы завсегда пожалуйста». И в самом деле... Какой идиот откажется от яичницы на сале с лучком, чесночком, шкварками и прочими вкуснющими штуками. Да еще со свежим салатиком из капусты, огурцов и помидоров, заправленным жирнючей деревенской сметаной. И хлебом, пусть не свежим, но подогретым в духовке. И сладким чаем сверху. Если откажется, то точно идиот, так ему и надо. А мы с Серегой, под умиленным взглядом бабы Нюры, умяли все, только треск за ушами стоял. И лишь когда отвалились от стола, смогли нормально поговорить. Так, значит, наш тракторист сейчас колымет. И я даже после сытной еды, от которой тянуло в сон, не забыл главное. И много там дач? «Ах, ты ж старая дура!» — всполошилась старушка. «Да не слушайте меня! Это я так! Треплю, чё не попня!» бабнюр да вы не переживайте!» Я успокоительно похлопал ее по руке. «Мы могила, прав Серега? Нам чисто для себя, чтоб понимать, чего ждать». «Ну, смотрите, если что, я вам ничего не говорила!» Немного успокоилась бабка. «Пару дней его точно не будет, а то и всю неделю. Ладно, он в кошу упадался там дач немного, да и свои ухари имеются. Так, слышала, потом за сараплульку собирался а там мало того, что участков много, так еще, говорят, у Петьки бабы имеется, из дачников. Уж не знаю, как они организмами сдружились. Где мы, а где Сарапулька? Но мотается он к ней постоянно. Вот и сейчас, если дернет туды, то не дождет своего». «Понятно», — протянули мы хором. А я про себя отметил, что наш комиссар — Либо был наивным, как валенок, раз поверил в несуществующий ремонт, что проверить легче, чем высморкаться. Либо в доле. И, скорее всего, последнее. Но озвучивать это я не собирался. Тогда, бабнюр, вся надежда на вас. Выручайте. А то весь план заготовки картофеля пойдет коту под хвост. А оно ему надо? У него тоже планы. Март, кошки. Та беленькая из третьего дома. «Чудка хороша! Он уже серенад заготовил! А тут такое! Лучше бы уж кастрировали, меньше позору!» «На тебя трепло!» — зашлась куда кудахтующим смехом старушка. «Ладно, помогу в ваш беде, но и вы мне подсубите. Так-то у нас одиноким пионеры помогают, тимуровцы, но это в учебный год. А летом сын с дочкой внуков привозят. Да только малые они еще». «По огород помелче еще могут, а че серьезней, так и раны мы шо!» «А у меня забор покосился, сын бруст привез, даже напилил, а сделать все руки не доходят!» «Ни слова больше!» Я поднялся на ноги. «Серега, нас ждет забор!» Инструменты у бабы Нюры нашлись, как она сказала, остались от деда. Тот пять лет назад помер». Молоток, гвозди, топор, ножовка и все такое прочее, причем в неплохом состоянии. Оно и понятно. Частный дом, постоянно приходится что-то делать. Мы бодро схватили ящик с инструментами, пару столбов, заботливо прикрытых пленкой, чтобы не намокли, и потрусили к месту, где забор изрядно покосился. И только когда оказались на месте, мне в голову пришла мысль, которая, казалось бы, должна была появиться там изначально рюга я посмотрел на своего напарника скажи как художник художнику ты рисовать то бишь чинить заборы умеешь а то как-то мои интересы по жизни находились немного в другой плоскости я могу начертить забор в трехмерном редакторе могу даже напечатать его настроить систему умного дома чтоб там ворота открывались и закрывались по голосовой команде и все такое но вот чинить Как-то не доводилось. «Все с тобой понятно», — хмыкнул Воробьев. «Тогда будешь делать, что я скажу. Копать умеешь?» «Умею», — я кивнул. «Еще умею не копать». «Вот и не копай», — согласился парень. «Бери инструмент и отрывай от столбов заборное полотно. Бруски целые, чё их менять? А подгнивший штакетник потом заменим. Задача ясна?» «Более чем?» Я кивнул и взялся за топор. «Это я могу. Что сложного-то?» «Действительно, чего сложного при моей силе выбить старые гвозди? Я их голыми руками мог выдергивать из столбов». Что и продемонстрировал Сереге и бабнюре, пришедшей проконтролировать процесс. Старушка долго удивлена уохала. У них в селе энергетов отродясь не водилось. Те, что появлялись, старались перебраться в город, где было больше возможностей. А если и оставались, редко становились сильно выше первых разрядов, а чаще всего скатывались чуть ли не до юниоров. Это ж заниматься надо. А обычно лень, да и некогда. Чинить забор оказалось несложно. Пока я выдергивал гвозди да убирал бруски со штакетником, Серега успел опалить, зачистить и покрасить новые столбы. Чтобы не ждать, пока мастика высохнет, мы прямо на нее прилепили полиэтилен. Получилось даже лучше, двойная защита от влаги. Затем осталось лишь выдернуть старые столбы, чутка почистить ямы и вставить новые подсыпать щебнем, утрамбовать, чтобы столб стоял, и вернуть на место полотно забора. Вдвоем мы управились меньше, чем за час. Дури у нас хватало, так что ничего особого в этом не было. Я вон обычной ножовкой перепиливал брус быстрее, чем бензопилой. Полотно аж нагревалось так, что руки жгло. «Все, бабнюр, принимай работу!» Я вбил последний гвоздь, закрепляя штакетину, и довольным взглядом окинул обновленный забор. «Покрасть бы еще!» «Да я сама-сама!» замахала руками старушка. «И так спасибо! А то когда б еще васька добрался? Да и зима скоро! Так бы и зимовало со сломанным забором-то!» «Ну нет, так не пойдет!» Я снова взял бразды правления в свои руки. «Мы девчонок наших попросим, а они вам все, что нужно, покрасят!» «В рамках шефской помощи!» «Ай да покормлю вас, помашнички!» хмыкнула старушка. «Вы тут пока топорами махали, я обед сготовила!» «Обед? Это мы завсегда согласны!» Мы переглянулись с Серегой. «Победы? Да пойдем! А то нас поди заждались уже с лопатами!» «Подождут! Не переломься!» отмахнулась баба Нюра, а потом повернулась к нам. «А вы бы это...» Ночами особо нигде не таскались, а то у нас тут черт завелся. Вредная скотина, людям гадит, пугает, курей давит. А надысь на Михея Жданова на поле налетел. Он на комбайн ночевал, страда все-таки, так еле отбился. Мы потом ходили, смотрели, земля вся копытами истоптана. Побереглись бы вы, парни, а то молодые такие, жить и жить. «А ну, закройте вас, нечистый! звините не за грош!» «Черт, говорите!» Я мгновенно вспомнил взгляд на дороге когда мне показалось, что это волк или собака. «А где этого мехея искать? А то я, можно сказать, с недавнего времени специалист по разной нечисти, но с чертом встречаться не доводилось. Вот и познакомлюсь, а то, мало ли, вдруг и черт где пригодится».